Глава 3. Зеркальный портал. Лежа в темной комнате, я услышала странное гудение и потрескивание где-то в углу. Это был характерный звук, издаваемый электрическими проводами под напряжением. Что происходит? Я повернулась на другой бок, лицом к окну, возле которого стояло зеркало, и не поверила глазам. Этот странный звук издавало мое зеркало. Оно светилось изнутри тусклым голубоватым светом, как будто в него была встроена светодиодная подсветка. Как такое возможно? Я села в постели, свесив ноги на пол, наблюдая за происходящим. Через несколько секунд из зеркала вышло что-то невидимое, ощутимо отяжеляя воздух вокруг себя, словно поток некой энергии наплывал волнами в мою сторону. Я замерла на месте и наблюдала, как завороженная, не понимая, как себя вести в данной ситуации. Страха я не чувствовала. Скорее, мне было любопытно, что будет дальше. Энергетический поток невидимой дымкой окутал тело и ощутимо, словно магнит, начал притягивать меня к зеркалу. Треск усилился, и я почувствовала себя электроном, который попал в сильное магнитное поле. Мое очарование быстро развеялось. Я запаниковала и начала сопротивляться этому притяжению. Изо всех сил схватилась за изголовье кровати, чтобы удержаться на месте. Притяжение заработало мощнее, словно его кто-то выкрутил до отметки максимум, и я разделилась. Меня отпустило. Теперь я видела себя со стороны, как другая я уверенно подошла к зеркалу и как будто точно знала, что с ним нужно делать. Ладонью правой руки прикоснулась к нему. Все зеркало мгновенно засветилось, словно активизировалось, И начало переливаться разными цветами. Красным, зеленым, оранжевым, голубым, желтым, синим, фиолетовым. Цветные частицы мерцали все быстрее и сливались воедино. Комната озарилась яркой вспышкой белого света, затянув в себя мою эфирную копию. Резко сев на кровати, я осмотрелась по сторонам. Шторы на ночь я не закрывала, и теперь вся комната была залита утренним светом. Поняв, что по-прежнему нахожусь у Ники, я снова легла на подушку и глазела на потолок. «Приснится же! Прям раздвоение личности. Недолго чокнуться от душевных потрясений. Надо взять себя в руки, нельзя терять голову из-за мужика. Он того не стоит. Однозначно!» Я в буквальном смысле прижала ладони к вискам. Все на месте. Вот я, целехонькая. Слишком жирный подарок был бы котику. Время на телефоне показывало восемь часов пять минут и один пропущенный вызов от Ярослава убрав телефон под подушку от глаз подальше, предварительно включив на нем звук. Я потянулась и поняла, что спала от силы часа четыре, а такое ощущение, что прошло часов восемь. Чувствовала себя отдохнувшей и полной сил. Немного странное ощущение, учитывая все обстоятельства. Как будто за ночь я выплеснула ощутимую часть душевной боли, даже дышать легче стало. Я поднялась, долго изучала себя в зеркале в ванной и не узнавала. Глаза воспаленные, веки набухшие, красный опухший нос, щеки в пятнах, губы запеклись. Да уж, теперь я не Кира Бекер, а чертов китайский пчеловод в похмелье. Сколько слез я пролила этой ночью? Можно ли их как-то сосчитать? Если да, то в каких единицах они измеряются? В миллилитрах? В литрах? Проблема в том, что никак нельзя взвесить свое горе. А лицо пора приводить в порядок. Я умылась холодной водой и снова взглянула на себя. Ну и видок у меня, настоящая королева красоты. Когда я зашла на кухню, Ника была уже одета и задавала программу кофемашине, чтобы сварить кофе. — Да, — сказала Ника, окинув меня цепким придирчивым взглядом, и отвернулась к кофемашине. — Будешь кофе? — Да, хочу капучино. — Сейчас сделаю. Кстати, у меня в морозилке есть лед. Я недавно себе делала отвар из ромашки и заморозила его в пакетиках для льда. Одним кубиком протри все лицо и глаза. — Так ты быстрее приведешь себя в порядок, — проговорила Ника, пока нажимала на кнопки, а потом тяжело вздохнула, подошла ко мне и обняла. — Как ты себя чувствуешь? — Лучше, спасибо. Не раскисай только, ладно? Береги свои нервы. Он этого недостоин, поняла? Я кивнула, и мы сели за стол, на котором стояли две тарелки с горячими бутербродами и вазочка с шоколадным печеньем. Ника поставила передо мной капучино, посмотрела на часы и сообщила, что за ней через сорок минут приедет такси, и она поедет в аэропорт. Не передать словами, как я была ей благодарна за то, что она никак не стала комментировать мой внешний вид. Я и так знала, что не ахти... Пока мы завтракали, Ника отчаянно костерила себя за то, что не может отказаться от командировки. Больше всего она хотела бы сейчас остаться со мной и поддержать. «Мне же не хотелось, чтобы она переживала, поэтому пообещала ей, что у меня все будет хорошо. Я большая девочка, и мне не нужна нянька». На ее телефон пришло сообщение, что машина ожидает у подъезда. Ника выкатила из комнаты свой чемодан и сумку, которую брала для ручной клади, и начала спешно одеваться. Я тоже быстро собралась и вышла вместе с ней, чтобы помочь спустить вниз вещи. Мы вышли к такси по скрипучему белоснежному снегу. Права была Светка, на улице стало еще холоднее. Погрузив в багажник чемодан и сумку, мы договорились, что Ника мне звякнет, когда пребудет на место. Я еще раз обняла сестру, и она уехала. Вернувшись в квартиру, я первым делом пошла в душ. Мне было необходимо смыть с себя всю грязь, в которой меня вчера испачкал мой собственный муж. Бывший муж. Вернее, он скоро официально станет бывшим. А по факту он уже два месяца мужем не являлся. Соседом по квартире, да, но не моим мужчиной, чужим. Минут десять я просто простояла под горячими строями воды и наслаждалась теплом, стараясь ни о чем не думать. Потом я намылила голову вкусно пахнущим шампунем и несколько минут массировала голову подушечками пальцев. Затем, тщательно промыв волосы, нанесла бальзам. Выбрала гель для душа с кокосовым маслом. К счастью, у Ники огромный выбор. Нанесла его на мочалку, взбила до пены и натерлась от души. После смыла всю пену насухо, вытерлась белым махровым полотенцем, а из другого накрутила на голове тюрбан. Там же в ванной нашелся белый банный халат, а я с удовольствием в него завернулась. Рукой протерла запотевшее зеркало, на щетку выдавила зубную пасту и почистила зубы. В морозилке я нашла лед с ромашкой. Одного кубика хватило, чтобы протереть все лицо и шею. Мгновенного эффекта, конечно, ожидать не стоило, но приятная свежесть на лице сразу чувствовалась. И расслабленность тели тоже. Я надела свои домашние черные шортики и белую майку на тонких бретелях. Перевела взгляд на зеркало, которое так и стояло у стены возле окна. Куда же его повесить? На стене напротив прикроватной тумбочки висела картина с двумя красивыми белыми лебедями, плавающими в озере. Когда Ника ее купила, то сказала, что это «особенная картина». Эти лебеди приносят супружескую верность, помогают привлечь в жизнь благополучие, удачу и семейное счастье. «Картина есть, осталось только найти супруга», – смеялась она. Так как лично мне эта картина уже ничем помочь не сможет, я сняла ее и на этот гвоздик повесила свое зеркало. Думаю, Ника не будет против, по крайней мере, в ближайший месяц. Я села на кровать и начала рассматривать свое зеркало. До сих пор не могу поверить в то, что со мной произошло. В жизни порой происходят события, которые разделяют ее на «до» и «после». В моем случае именно это зеркало помогло мне развеять иллюзию о своем идеальном браке. Ладно, не совсем идеальным, но я до последнего верила, что у нас с Яриком все хорошо, а временные трудности есть у всех, которые просто нужно пройти вместе. Но, как выяснилось, не судьба. Не представляю, как можно снова довериться человеку, который однажды предал. Теперь оставалось понять, как выстраивать свою жизнь после. Но чтобы к этому прийти, сначала нужно избавиться от хаоса в голове и привести все мысли в порядок. Я встала с постели и подошла ближе к зеркалу, разглядывая себя в нем. Я хотела разгадать вчерашнюю необычную трансляцию и свой сон. А если сон вещей или подсказка, как надо пользоваться его магическими свойствами? Что же не так с этим зеркалом? Я внимательно его рассмотрела и увидела внизу на старинной резной раме выгравированные странные символы. Они похожи на разные длинные линии, которые не пересекаются между собой, а как бы являются плавным продолжением друг друга. Если в целом смотреть на картинку, то различается английская буква R и две перевернутые единицы. Одна в зеркальном отражении, а другая вверх ногами. Раньше я не разглядывала его так пристально, поэтому, конечно, и не заметила. Помню, как я его купила полгода назад в антикварном магазине. Тогда меня что-то в нем привлекло. Я вообще люблю старинные вещи. А с этим зеркалом не могла расстаться. Да и стоило оно дешево. Что же означают эти символы? Я села за ноутбук, перерыла весь интернет. Но ничего похожего не нашла. Да и как найти то, не знаю что. В этом даже великий google и вездесущий Яндекс не помогут. Я подошла к зеркалу. И попробовала, как в своем сне к нему прикоснуться. «В чем твой секрет? Почему ты мне помогаешь? Ведь помогаешь? Интересно посмотреть, как ты работаешь и что еще можешь». Краем уха я услышала звуковой сигнал входящего сообщения на телефоне. Я повернулась, чтобы посмотреть на кровать, а потом резко развернулась обратно к зеркалу. С ним что-то начало происходить. Под моими пальцами отражение пошло волной, превращаясь в какую-то жидкую субстанцию. И я почувствовала, как меня туда затягивает. — О, нет, нет, нет, нет остановись! Я передумала! Меня словно жестко дернули за руку. И я полетела вовнутрь, не встретив лбом никакого препятствия. Летела я недолго, куда-то уверенно вперед, вопя от ужаса. Передо мной стало белое препятствие, но оно меня не остановило. И я почувствовала, как меня накрыло тканью, в которой я благополучно запуталась. По инерции я сделала несколько шагов вперед и с грохотом упала коленями на что-то твердое. Я быстро стащила с себя белую простынь и огляделась по сторонам. Что за чертовщина? Где я? Что это за место? И почему у меня так кружится голова? Какая-то светлая комната, наполненная разными вещами. Аккуратно расставлена антикварная деревянная мебель, зеленые мягкие кресла, стулья, столы и столики. В другом углу комнаты стояло пять люстр, вешалки, светильники, часы напольные и настольные, книжные шкафы, картины, вазы, подсвечники, статуэтки и еще много-много всяких мелких предметов. Это что, какой-то склад антиквариата? И что удивительно, пыли совсем нет, чистота идеальная. Я посмотрела перед собой и увидела стоящее на полу такое же зеркало, как у меня, а из него пристально смотрело рогатое нечто с красными глазами, похожее на демона. «Как ты это сделала?» — спросил он, явно обращаясь ко мне, и начал стучать ладонями по зеркалу с обратной стороны. Но оно его не выпускало. «О, черт!» — шокированно произнесла я, быстро отползая назад подальше от зеркала. «Чур меня, или что там тебе надо сказать, чтобы ты исчез? Как такое вообще возможно? Сгинь нечистый!» — Мамочки, это же демон, самый настоящий! — протараторила я скороговоркой так, что умению своему сама удивилась. Он перестал бить по стеклу и пристально впелился в меня взглядом, а я в него. Лично у меня приличные слова закончились. Демон некоторое время меня рассматривал с интересом, а потом выдал. — Не совсем, я Арчезальт», ответила мне рогатое чудовище и улыбнулась, оголяя ровные белые зубы и выбивающиеся из-под общего верхнего ряда пару острых клыков, как у вампира. Боже, оно действительно разговаривает со мной. Может, я сплю, и мне все это снится? Да, наверное, так и есть. Сегодня ночью сон тоже был вполне реальным. Я ущипнула себя за руку и чуть не взвыла от боли. Давай же, Кира, просыпайся! Я снова перевела взгляд на монстра. И ничего не изменилось. Так... — Ладно, попробую с ним поговорить. Как его там зовут? — Арчизальт? Что это за имя такое? Да еще и при таком внешнем виде. Как-то грубо получилось. Я совсем не хотела это сказать, но что вырвалось, то вырвалось. Теперь я сидела и в ужасе ждала его реакции. Вдруг это чудище взбесится и все-таки вылезет из зеркала. Не хотела бы я стать обедом какого-то красноглазого монстра, непонятно где. — А что не так с моим внешним видом? Обиженно произнес рогатый и провел рукой по волосам, которые плавно развивались, будто он находился под водой. — Да и вообще, я хотя бы представился, а вот ты кто такая? Как тут оказалось? И как тебе вообще удалось выйти из этого зеркала? Прищурившись, съязвил он, указывая на меня пальцем. Еще бы самой понять, тут это вообще где? — Потому что это место мне совершенно незнакомо. Угрозы с его стороны я не почувствовала. По крайней мере, он не выбрался из зеркала, хотя очень старался и не пытался меня сожрать. А если так, то, пожалуй, и не вылезет. Я огляделась вокруг и снова посмотрела на нечто, называющееся Арчизальдом. В зеркале видно только до пояса. У него не длинные темные волосы, а на голове у основания льба есть небольшие рожки и заостренные ушки. Невероятное сходство то ли с демоном, то ли с эльфом в классическом понимании. Светлое лицо, темные брови, красные глаза с вертикальным зрачком, прямой нос. Изо рта немного виднеются два клыка, а так все зубы белые, нормальные, ровные. И у него небольшая бородка, как у козла. Он в черной рубашке с длинными рукавами, а на груди шнуровка в стиле средневекового ренессанса. Руки обычные, человеческие, без устрашающих когтей. На пальце перстень с синим камнем, вероятно, драгоценным. Это сапфир? В целом у него приятный голос, а манера говорить располагает к общению. Я Кира. А вот ответить на второй и третий вопрос пока не могу, потому что сама не знаю. Я стояла в своей комнате перед зеркалом, дотронулась до него, меня в него затянуло и выбросила здесь. Вот такая короткая у меня история. А еще я понятия не имею сейчас, где нахожусь. Любопытно, недоверчиво произнес клокастый и смерил меня изучающим взглядом. И браслета на тебе нет. Почему? Я непонимающе уставилась на него. Какой у тебя магический потенциал? Какой у, у меня что? Мои брови в удивлении взлетели вверх. Магический потенциал. Ладно, давай начнем сначала. Ты сказала, что была в своей комнате. А где ты живешь? В Москве. В Москве? Не слышал. А на каком континенте она находится? Вот же нелюдь образованная. «На Евразии? Где же еще?» «Континента с таким названием у нас тоже нет. Выходит, нет, этого просто не может быть». Он задумчиво изучал меня, почесывая свою бородку, словно решал какую-то головоломку, а потом сказал «Как называется мир, в котором ты живешь?» «В смысле планета?» «Да, планета». «Земля. Я скептически взглянула на него, недоумевая, к чему он ведет». «Тогда мне все ясно». — воскликнул демон. Он просиял, как ученый, сделавший важнейшие открытия в истории человечества. — Не могу поверить в то, что общаюсь сейчас с тобой. Как же я хотел путешествовать по мирам или познакомиться с кем-нибудь из другой цивилизации! Я недоверчиво заломила бровь, не понимая, о чем он говорит. А демон продолжал. — Кира, ты сейчас находишься в мире аура. Сюда ты попала через зеркальный портал, который сама же и активировала. Ты, входящая в миры и у тебя есть способность открывать зеркальный портал между мирами». «Что?» «Подожди! В каком смысле зеркальный портал?» Я шокированно смотрела на него. «Ты хочешь сказать, что я сейчас даже не на своей планете?» «Быть такого не может». «Именно!» — добил демон и широко мне улыбнулся. «Как я понимаю, это был твой первый переход, и весьма удачно я хочу тебе заметить». Он в нетерпении потер ладони, словно хотел прямо сейчас осуществить давнюю мечту. Какое заклинание ты использовала? В смысле? Неужели ты это сделала без заклинания? Какое еще заклинание? Я вообще перестала что-либо понимать. Бред какой-то. Может, мне все это кажется, и по мне дурдом плачет? Я встала с пола и откинула в сторону белую простынь. По всей видимости, она прикрывала это зеркало. Я подошла к окну и не поверила глазам. За окном меня ждал завораживающий пейзаж берега моря с песчаным пляжем. Вид в лучших традициях картинок для рабочего стола на компе. По-настоящему райское место. А учитывая, что дома сейчас минус 30, оказаться здесь — это просто мечта. Лето, теплое солнце, синее море и песчаный пляж. Сразу захотелось выйти на улицу, босиком пройтись по мелкому теплому песку, и проверить температуру воды в море. Только сначала нужно выяснить, как вернуться домой. Я повернулась в сторону зеркала и обратилась к демону. «Могу я называть тебя Арчи?» Он согласно кивнул. «Хорошо. Скажи, Арчи, если я пришла сюда через зеркальный портал, то с помощью этого зеркала я же смогу вернуться?» «Теоретически, да, но, честно сказать, я впервые сталкиваюсь с такой, как ты». «Не знаю почему, но его ответ меня немного успокоил». Я тоже со всем этим сталкиваюсь впервые. Чисто гипотетически безвыходных ситуаций не бывает. И если я сюда каким-то образом попала, то смогу отсюда также и выбраться. А именно через это зеркало. Логично? Думаю, да. Я сказала, что сейчас вернусь и покинула комнату. Спускаясь по лестнице со второго этажа на первый, вслед я услышала недовольное ворчание Арчи и призыв вернуться. Мы же так хорошо общались, а у него еще столько вопросов. Позже. Все будет позже. Я вышла на улицу и осмотрелась. Итак, значит, мир аура. Поверить не могу. Другой мир. Я взглянула на чистое голубое небо и вдохнула свежий теплый воздух. Сейчас приблизительно полдень. Над головой светило яркое солнце. Впереди широкий песчаный пляж, мягкий белый песок, пальмы и чистое изумрудное море. И на пляже никого, ни одного человека. Поистине райский уголок. Я снова глубоко вдохнула чистый морской воздух и медленно пошла к морю. Здесь вдоль побережья стояли еще несколько домов. Но, как я поняла, в них никто не жил. Здесь царила атмосфера бесконечной гармонии и умиротворения. Я ускорила шаг, а затем побежала к морю. Я забежала в воду, как была в шортах и майке, и нырнула, не думая ни о чем. Как же я соскучилась по лету и морю. Оказавшись здесь хоть на пять минут, я не могла себя отказать в удовольствии искупаться в морской воде. Вода божественно теплая и соленая, прозрачная, чистая, голубого цвета. Под водой я задержала дыхание, пока легкие не стали гореть, а потом оттолкнулась от дна, вынырнула, жадно глотая воздух. Я плавала, ныряла, пока не выбилась из сил, выйдя на берег и, отжав волосы, легла на чистый белый песок. Зажмурилась от удовольствия. Солнце ласково грело, словно заботливо гладило своими лучками каждую клеточку моего тела. Волны докатывались до моих пяток, нежно их облизывая. Я наслаждалась каждым моментом и совершенно потеряла счет времени. Порыв ветра донес шепот на непонятном языке. Я села. Я смотрелась по сторонам, но никого не было рядом. Я встала, отошла от воды и села на сухой песок. Посмотрела на свою одежду. Почти высохла. Вот это да! Шепот усилился, я начала различать слова. Они постоянно повторялись, но язык мне был незнаком. Я словно в трансе начала произносить эти слова вслух и почувствовала, как сквозь меня снизу вверх начал проходить мощный поток энергии, который выходил через макушку и возвращался обратно, а, пройдя сквозь меня, уходил обратно в землю. Он был похож на белый луч с золотыми проблесками. Меня обожгла адская боль на правом плече, я хотела встать на ноги и прикоснуться к плечу, но будто неведомая сила не позволяла мне пошевелиться. Сколько прошло времени, я не знаю. Для меня время словно остановилось. А потом шепот резко прекратился, и я поняла, что могу двигаться. Я вскочила на ноги и стала разглядывать свое плечо. На нем ярко горел символ, который изображал на моем зеркале. Плечо дико жгло, словно ко мне прикоснулись раскаленным железом. А потом все закончилось. Рисунок потух, и теперь на моем плече красовалась татуировка. Класс! Татуировки мне только не хватало. И что все это значит? Нужно срочно возвращаться домой. Я бодро зашагала к демону в зеркале и вдруг почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд, словно я оказалась под прицелом снайпера. Я резко остановилась, оглянулась по сторонам, пытаясь обнаружить источник моей внезапной тревоги. Никого. Но ощущение, что за мной наблюдают, никуда не исчезло. Меня передернуло, и я пошла в дом еще быстрее. Не нравится мне все это, ой, не нравится. Ты что, совсем без творца в голове? Злобно рыкнул Арчи, стоило мне появиться в поле его зрения. Что ты там устроила? Я устроила? Скорее, оно само устроилось. Я почувствовал мощный магический всплеск. Теперь сюда сейчас съедется весь совет. Какой еще совет? Долго объяснять. Что за ритуал ты там провела? Ритуал? Да я себе в страшном сне не представляю, как проводятся ритуалы. По сути, я ничего не делала. Я всего лишь искупалась в море. А когда вышла на берег, меня ввел в транс ваш местный ветер, А потом у меня на плече появилась татуировка, настоящая. Знаешь ли, я, конечно, лояльно отношусь к татуировкам, но рисовать на своем теле я согласия не давала. Я с яростью словно выплюнула последние слова. У тебя появилась магическая татуировка. Могу я взглянуть на нее? Я повернулась к нему правым плечом. Пока он рассматривал мою новое тату, я анализировала выражение его лица, на котором отражалась смесь удивления и восторга. А потом он изрек. «Поздравляю, тебя приняла Прана. Это древняя магия нашего мира. На твоем плече изображена руническая связь с САП, которая переводится как «странствие в поиске силы». А вот ту руну, что сверху, я сейчас не могу вспомнить. Возможно, она означает, что ты зеркальный телепорт. Но это пока только предположение». С каждым его словом моя челюсть падала все ниже и ниже. «Не пугайся», — продолжил демон. «Сама прана напитала тебя магической силой. Довольно любопытный выбор праны закрепить за тобой именно эту связь. Она очень редкая. Этот символ дает тебе право на перемещение через любые зеркала. Интересно было бы измерить твой магический потенциал». «Так, все, стоп!» Я прервала его пламенную речь. «Слишком много информации для одного дня. Все эти разговоры о магии, порталах, рунических вязях и прочем — это уже слишком для меня». Ты, конечно, извини, но я возвращаюсь к себе. Приятно было с тобой пообщаться. Конечно, не смею задерживать, но если у тебя появятся вопросы, приходи, поболтаем. Не мог бы ты отойти в сторону. Меня смущает твое присутствие в зеркале. Арчизальт растаял дымкой, и в зеркале я увидела себя. Осторожно прикоснулась к нему, закрыла глаза и представила себе свою комнату. Толчком вперед снова почувствовала втягивающую силу и приземлилась на колени возле своей кровати. Спасибо Нике, что был постелен мягкий ковролин с длинным ворсом, а то отбила бы себе все коленки. Когда гостья из другого мира исчезла, в зеркале снова появился Арчизальт. Любопытно! Она действительно сделала это без заклинания. Поразительная способность! Какая сила заложена в этой девушке! Скрипнула входная дверь, и в дом кто-то осторожно зашел. «А вот и совет!» — подумал Арчизальд, как обычно, не заставил себя долго ждать. И с этой мыслью он исчез из зеркала.